Глава 4. Дым клубился за деревьями белёсой пеленой, не покидая границ леса. Еще одна аномалия, красившая очередным наплывом охочих до да лесных тайн гостей. Жители Поповки, раскрыв рты, таращились на это дивное диво, даже не думая эвакуироваться. Хотя в случае лесного пожара должны были экстренно собрать все самое необходимое и убраться подальше от опасности. Куда там? Огня нет, А значит, и бояться нечего. И давно так? Задумчиво поинтересовался примчавшийся из соседнего села участковый. Да уж часа два, отозвалась Клавдия Петровна, которая и вызвала представителя власти, заодно приходившегося ей родным сыном. Да. Артем Иванович сдвинул фуражку на лоб и задумчиво почесал затылок. Я пожарным сообщил, скоро здесь будут. Ну, хотя бы источник дыма поищут. Если торф на глубине горит, это не есть хорошо. Там и болото, Тём, Сырое. А где воды нету, там и песок. В земле нечему гореть. Это не пожар, говорю тебе. Оно валил-валило, а потом сверкать начало и в лес опустилось. Тут и не пожарных звать надо было, а этих экстрасенсов. — Ага, только их тут и не хватало. На трассе в два ряда машины вдоль дороги стоят. Я по встречке сюда шуровал, потому что иначе не объехать от столпотворения. И всем на безопасность класть с прибором. Все на мобильники это чудо снимают. Если сейчас полыхнет... — Не полыхнет, не боись, — отмахнулась от него Клавдия Петровна. — Девка там осталась и городская. Вот это плохо. Задохнется же. — Надеюсь, у нее ума хватит свалить оттуда. — А если нет, ребят спецы найдут и вытащат. Может, она это и учинила. В любом случае, я туда соваться не буду. У меня таких полномочий нет. Так, народ!» Артем Иванович повернулся к гудящей толпе деревенских жителей. «Настоятельно рекомендую разойтись. Немедленно. Расстояние до леса приличное, но это не значит, что здесь безопасно. Соберите вещи первой необходимости и будьте готовы к эвакуации». «Хочу эвакуироваться, если огня нет!» – выкрикнул мужской голос. «Если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет. Дыма без огня не бывает. Сейчас сюда прибудут специалисты, они и скажут, как оно на самом деле. А пока расходитесь по домам!» Он еще некоторое время кричал и размахивал руками, пытаясь хотя бы отогнать любопытных подальше. Но его никто не слушал. Не каждый день доводится поглазеть на чудеса аномальные а в том, что это именно чудеса и именно аномальные, никто не сомневался. Когда лес горит, дым ветром разносится, а этот никуда из аномальной зоны разноситься и не собирался, будто стена прозрачная его внутри удерживала. Да и облако это с молниями, оно же даже с места не сдвинулось, сгустилось над деревьями, а потом вниз опустилось. Так ведь не бывает в природе. А жить рядом с аномалией и не увидеть столь ощутимых ее проявлений, такого себе никто бы не простил. Участковый, пользующийся всеобщим уважением, и орал-то исключительно для порядка, прекрасно понимая, что никто никуда не уйдет. Его больше беспокоила образовавшаяся на трассе пробка. Но эту проблему в одиночку он тоже никак не решил бы, поэтому просто передал информацию куда следует. Да или снег с помощниками там вдоль дороги шастают. Не позволит особо любопытным дальше противопожарного рва пройти. А еще? Артему Ивановичу тоже было до шути интересно, что же это за пожар такой странный. Всю жизнь прожил поблизости, много чего насмотрелся, а такого отрадясь не видовал. Слышь, Иваныч, обратился к нему один из стариков, — может, наш отряд туда загнать? Девчонку поискать бы. — Куда загнать? Там на вытянутую руку ничего не видно. Не, лучше одна городская дура, чем десять местных мужиков. Ну, не по-человечески же получается. Не по-человечески будет молодых ребят хоронить. Думаешь, мне нравится такое решение принимать? Мне ее тоже жалко. Но у не ни спецодежды нет, ни должных средств защиты. Не трави душу, Егороч, не пущу никого. Злой ты, Артем Иванович. Да хоть бы и так. Вы бы лучше помогли народ по домам разогнать, все больше пользы было бы. Темнеет уже, не дай бог, кто-нибудь геройствовать вздумает. С меня ж потом голову снимут. Старик только рукой на него махнул, мол, ну тебя. А люди потолпелись еще чуток. А потом сами по домам расходиться начали. Темнело быстро, а в темноте не видно же ничего. Вертолет с отрядом пожарной охраны приземлился на лугу за деревней, уже когда на опустевших улицах зажглись фонари. Если честно, Артём Иванович на это даже не рассчитывал. Да местные власти праздник бы устроили, если бы Богумиловский лес наконец-то выгорел до последнего дерева. До лесного массива, что простирался за трассой на тысячи гектаров, огонь бы не добрался, слишком далеко. Но ну, а на проклятый Богумиловский треугольник у районной администрации давно зуб имелся. В все всё подчистую уже завтра сюда бы нагнали технику все расчищать а заодно торги бы устроили для желающих освоить весьма удачно расположенный участок нам что по вашему заняться больше нечем заорал на участкового выпрыгнувший из вертолета сердитый мужик суть по всему главный остальные только носы на улицу высунули так горит же развел руками артём иванович все по инструкции где горит совсем перепились тут все тумана дыма отличить не можете «Ты, майор, последний день на службе, попомни мое слово. Я на тебя такой рапорт накатаю!» Спасатель, пожарный или кто он там, забрался обратно в вертушку. И машина снова поднялась в воздух, подняв такой ветер, что фуражку участкового унесло куда-то в нескошенную траву. «Так, а по, по инструкции же...» Не понимающе пробормотал Артем Иванович вслед улетающему вертолету и повернулся к лесу, который в сгустившихся сумерках почему-то выглядел еще более мрачным и зловещим, чем раньше. Чертовщин какая-то. Какой туман. Хоть бы своими глазами посмотрели туман там или что. А это еще что за невидаль? На фоне темной стены деревьев появилось светлое пятнышко, которое по мере приближения к деревне постепенно увеличивалось в размерах, приобретая очертания движущейся человеческой фигуры. Большой такой фигуры. Участковый открыл рот и несколько раз моргнул, наблюдая за тем, как светящийся, будто белой флуоресцентной краской измазанный здоровяк размашисто вышагивает по деревенской улице, а за ним шлейфом по дороге стелится клубящийся туман, «Княжная Румила, найди!» Нетерпящим возражений тоном скомандовал незнакомец, швырнув к ногам обалдевшего Артема Ивановича рюкзак. Приказал, сверкнул изумрудно зелеными глазами и ушел обратно в лес, унеся туман с собой. Артем Иванович даже полагающийся по такому случаю и предусмотренные инструкциями вопросы задать не успел. Даже нет, не так. Он и не вспомнил что должен о чем-то спросить, потому что пребывал в пограничном состоянии между шоком и истерикой. Не каждый день увидишь такое Тёма тём Клавдия Петровна подергала сына за рукоформенной форменной куртки. Тёмочка пойдем я тебе свеченой водички там мать это чё сейчас было такое. Полушепотом спросил участковый, продолжая дико таращиться на лес. «Богумил вернулся», — перекрестилась старушка. «Кто?» «Богумил», — колдун лесной. «Ты, Тёмочка, не перечь ему, ежели об чем? Кто знает, насколько его душа за столько веков заточения почернеть успела. Идем, сыночек, не тут стоять, комарьёж загрызёт». Свет в окнах не горел. А в ответ на непрерывные трели звонка из квартиры не доносилось ни шороха. Ну супер просто. Скривилась милая и уселась на ступеньке, тоскливо вспомнив оброшенном в лесу рюкзаке. Ключи от квартиры, документы, деньги, все осталось там. И идти к соседке Маргарите Львовне, которую просила присмотреть за отцом в ее отсутствие, вообще не вариант, потому что на дворе уже глубокая ночь. Чего людей беспокоить, если до рассвета всего часа три осталось? Поднимать и на площадке можно не впервой. Мила прислонилась головой к стене и устало прикрыла глаза. Отвратительный выдался денёк. Мишку напугала, вымазалась вся, руки ободрала до кровавых садин, а потом ещё и вымокла до нитки. Мокрую курицу, понятное дело, никто в своё чистенькое авто не пустит. Пришлось пешком вдоль трассы топать, пока одежда не просохла. Хорошо еще, что лето и тепло, а то бы без воспаления легких не обошлось бы. А дед этот на убитой семёрке, все уши ведь прожужжал аномалии этой треклятой, Еще и фотки на мобиль показал. Лучше бы на дорогу смотрел, придурок, из-за него чуть в аварию не попали. Зато пожалел бедняжку, накормил бутербродом с колбасой и билет купил на электричку до города. Побольше бы таких добряков, да только чтобы они болтали поменьше. «Одно хорошо. Предназначение свое Мила выполнила. Теперь и отцу полегчать должно. Колдун ведь этот обещал, что все исправит, если она сделает все как нужно. Папчик, небось, рыхнет без задних ног впервые за последний год. Вот звонок и не слышит. То ведь не мог ночами спать, а теперь наконец-то в их жизни наступит покой и тишина». «Мила...» Девушка с трудом разлепила тяжелые веки и наткнулась на беспокойный взгляд Маргариты Львовны. «А? Ты чего на коврике-то спишь, как собака? Я тебя ждала-ждала. Я поздно совсем вернулась, а телефонные ключи потеряла. Не хотела беспокоить, вы и так для нас столько делаете. Иди домой, горы Луковая. Иди давай, я сейчас чайник согрею. А грязная какая! В реку упала, — пояснила мило, поднимаясь на ноги. Папа спит, наверное. Пап твоего в психушку увезли вчера вечером. Я тебе звонила сообщить, но не дозвонилась. Как в психушку? Сон и усталость как рукой сняла. Почему в психушку? Так у него припадок случился. Ты заходи давай, нечего на площадке о таком говорить. Сердобольная пенсионерка пропустила девушку в темную квартиру и вошла следом, тихо прикрыв за собой входную дверь. Он фильм какой-то по телевизору смотрел, а потом глаза у него закатились, и сам выть начал. Страшно так. И голос будто не его совсем, а чужой какой-то, с акцентом таким вологодским. Ну, когда окуют без меры. И что выл? Нахмурилась Мила, чувствуя ползущий по спине неприятный сноб. «Да я так и не поняла. Что-то просил у свою, вернуть что-то требовал» а потом орать начал дико и крушить тут все. Я убежала и скорую вызвала. Ты уж извини, уж очень страшно было. А как его забрали, я тут у вас прибралась маленько». Мила щелкнула выключателем в зале и окинула обреченным взглядом то, что осталось от царившего здесь еще вчера утром уюта. Разбитый телевизор, аккуратно сложенные на кресле шторы, сломанный пополам карниз, шкаф без стекол. Видимо, что-то в лесу пошло не так и теперь придется туда возвращаться. Одно дело, когда твое предназначение спит и ждет своего часа, и совсем другое, когда оно начинает вот так вот жестоко портить жизнь твоим близким». Мила поблагодарила соседку, извинила из-за причиненное беспокойство и пообещала, что совсем справится без посторонней помощи и заботы. Когда ухующая женщина наконец-то была выдворена во своясье, Девушка первым делом стащила из себя грязную одежду и забралась в ванну с горячей водой. Нужно ехать. От этого никуда не денешься. Без денег, без паспорта. Как угодно. Но у нее остался всего один выходной. Вряд ли на работе кто-нибудь проникнется ее проблемами. Поэтому ехать надо прямо с утра, чтобы к вечеру вернуться назад. Черт бы побрал все эти предназначения и всех колдунов вместе взятых.